Глава 81 дождь пошел еще сильнее, и вовсю гремел по крыше сушильни. Бет сидела, зажав обе руки между бедрами. Она попыталась открыть замок, но с отмороженными пальцами и скованными руками это было все равно, что держать иглу. в боксерских перчатках. Чувствительность немного вернулась. Когда ей удалось немного стимулировать кровообращение, в пальцах заколола. «Давай, давай, надо это сделать», — уговаривала она саму себя, поднимая опуская руки и разжимая пальцы. Бет боялась, что он скоро вернется. Взяв руки, обломки, булавки, она попыталась соорудить нечто, напоминающее ключ. Все осложнялось тем, что замок был у нее за головой, и ей не было видно, что она делает. Бет сделала несколько глубоких вдохов и села пониже, чтобы перевернутый вверх ногами замок лег на заднюю часть шеи. Цепь ограничивала движение рук, и свобода хватала ровно на то, чтобы завести их за голову. Взяв каждую руку по обломку булавки, она вставила более длинный конец головкой в верхнюю часть скважины, Просунула его подальше и постаралась крепко удерживать его на месте. Вторую часть с острым концом она вставила пониже и, держа руки на весу, свободными пальцами попыталась обхватить замок. «Чёрт, что мне делать дальше? Крути ими!» «Да успокойся! Вспомни, как было в си «Ты выберешься отсюда, еще сама попадешь в сериал», — подумала она. «Улыбаясь, и даже если не попадешь, тебе точно будет что рассказать». Зажав куски булавки большими и указательными пальцами, она начала их крутить. Получалось коряво и неуверенно, но она продолжала пытаться проталкивать иголки глубже и крутить активнее. Вдруг замок открылся и с грохотом ударился опал. пол. Бет охнула от удивления, и наклонила голову вперед, освобождая шею. Охваченная радостным возбуждением, она потянулась всем телом. Руки все еще были скованы, и замок от этой цепи был на противоположном конце клетки. Но сейчас она уже могла передвигаться. Размяв шею и тело, она подошла ко второму замку. Тогда она увидела, что у нее в руках остался только один конец булавки. Второй согнутый конец так и остался в скважине открытого замка, валявшегося теперь за клеткой. Она попыталась просунуть пальцы через прутья, но дотянуться не получалось. «Цепь! Воспользуйся цепью!» — подсказал внутренний голос. Используя цепь как лассо, через несколько попыток Бет умудрилась подтянуть замок прутьем клетки, раны на руках снова открылись и начали кровоточить. Пластырь снова промок насквозь. Она вытерла руки о нечто, что когда-то было ее футболкой, и дотянулась до замка. Вытащив из скважины половинку импровизированного ключа, она приступила ко второму замку. С ним удалось справиться за три попытки. Бет быстро освободила запястье от цепей и осторожно встряхнула руками. Замок на двери клетки занял больше времени, но в конце концов получилось открытие его. От радости Бет засмеялась, быстро сняла замок с крюка и открыла дверь. Ее переполняло ощущение свободы, и она тут же принялась ходить по камере, трясти затекшими ногами, восстанавливая кровообращение. Она открыла дверь и попала во внешнее помещение сушильни, где шум дождя слышался гораздо отчетливее. Там было совсем темно, но она могла видеть крышу. На лицо ей попало несколько капель дождя, и она ощутила холодное дуновение ветра, но была несказанно рада даже холоду. Обнаружив выключатель, она зажгла свет. В углу она увидела маленький стол, на котором стоял черный рюкзак и маленькая пластмассовая коробка. Она подошла и открыла рюкзак. Внутри обнаружился шприц, несколько стеклянных бутылок с какими-то лекарствами и комплект скальпелей. «О, Боже!» — прошептала она. Глупо было задерживаться там даже на несколько лишних секунд. Дверей было две — массивная раздвижная и маленькая деревянная. Она приложила все свои силы, чтобы открыть большую металлическую, но та и не думала двигаться с места. Тогда Бет попробовала вторую дверь, которая вела в большое смежное помещение наподобие сарая с тремя этажами. Но там, где должны быть этажи, были лишь голые балки, и крышу было видно с самого низа. Двери наружу не было, только малюсенькие окна на третьем уровне балок.